Глава шестнадцатая В быстро сгущающихся сумерках степь казалась бесконечной, и мы как ни старались, так и не сумели разглядеть ни признаков жизни, ни деревьев, лишь небольшие холмы, на одном из которых мы стояли. Хуже того, мне отказывалась подчиняться даже элементарная магия не открывая ни нового прохода, не предоставляя необходимых вещей для выживания в глуши. А когда я психанула и обернулась то ли в демона, то ли в дракона, со слов Полинки, в огромную рогатую темно-бордовую и местами чешуйчатую хреновину с крыльями, то стало только хуже. Я просто рухнула от слабости на пузо и уже на земле обернулась обратно в человека. Правда, сверху меня припечатала глазастой книгой о которой я уже успела позабыть, но это большой пользы не принесло. Что нам от этой книги? Она нам ни костра не развела, ни одеял не предупреждала, доставила дана элементарно не открылась а идеи в воде речи пока не шло моби были достаточно сыты но холодало все стремительнее а наши платья не несли в себе согревающего элемента самойлова я тебя по человечески прошу!» полинка мерзла намного сильнее меня и мы уже давно сидели в обнимку под бесконечным звездным небом сохраняя остатки тепла сделай хоть что нибудь «Что?» — огрызнулась устало даже приблизительно не представляя, как быть. С магией я была всесильна, а стоило только ее лишиться, как сразу же стала беспомощней котенка. А тут еще ночь с пронзительным ветром, пробирающим до гостей. Если температура воздуха опустится еще немного, то мы элементарно не доживем до утра. Ну или доживем, но все равно приятного мало. У меня уже мозги кипят от напряжения. Тут или какая-то магическая аномалия, вытягивающая силы, либо другая необъяснимая хрень. «Я не только ничего не могу, но и чувствую себя так, словно по мне проехался бульдозер. Может, хотя бы пойдем, чтобы не окалить без движения?» «В ночь?» — Полинка содрогнулась всем телом. «Плохая идея. А если хищники? А враг? А если направление неверное?» «Нет, Самойлова. Делай, что хочешь, но вытаскивай нас отсюда!» «Что хочешь?» — легко сказать. «А ты попробуй сделать!» Злясь на себя, на капризную магию, на стерву-присциллу и на мужчин до кучи, я попыталась сконцентрироваться на решении задачи, прекрасно понимая, что необходимо действительно что-то делать. Козырей у нас нет, роялей тоже из всех вещей, книга и браслет, которые, по идее, должны помогать и хранить, но по факту обычные вещи. Почему? Неужели мы и правда попали в какую-то магическую аномалию? А может, вообще вернулись на Землю?» Эта мысль на мгновение оглушила, заставив пульс зайтись в бешеном темпе, но вскоре сошла на нет. «Даже если и так, это ничего не меняет. Нам необходимо срочно найти решение, иначе мы просто замерзнем». «Думай, Диана, думай». Напрягая извилины, и так, и эдак, в конце концов, я пришла к мнению, что до утра мы точно никуда не пойдем. одежда у нас нет, магия не отзывается, браслет нагло меня игнорирует». «Значит, единственное, что мы можем, это срочно раздобыть элементарный источник тепла, то есть костер. Если исходить из того, что я дракон, и пару раз из моего рта вырывались серые облачка, то, скорее всего, я могу дыхнуть огнем, но это не точно. Но даже если существует мизерный шанс выдохнуть хотя бы искру, я нервно огляделась в поисках источника топлива. Его вокруг было хоть завались, но все не то». Трава, если вспыхнет, то прогорит моментально, а если вспыхнет сильно, то бедные будем уже мы. Степные пожары — это страшно. А значит, необходимо поработать ручками. полен слушай. В двух предложениях, описав единственную подходящую мысль, я моментально заручилась согласием подруги, и мы приступили к циничному убийству маникюра. Выдирали траву вместе с землей, создавая зону отчуждения». Кидывали сушняк в центр, а сами продвигались все дальше и дальше по кругу, разминая замерзшие конечности и для верности кляня всех виновных. Естественно, не себя. Где-то через час, когда пальцы уже перестали слушаться, в центре, вспаханной руками поляны, возвышался внушительный сток относительно сухой травы. Мы поделили его на две примерно равные кучки, чтобы изначально поджечь одну, а по мере прогорания подкидывать еще. И началось самое сложное. Я попыталась вдохнуть огнем. Первый раз скончился неудачей, что ж ожидаемо. Второй и третий тоже, как и четвертый, пятый и двадцатый. Ну, хотя бы размялись. Жалко улыбнулась подрагивающими губами Полина, растирая плечи руками. «Ладно, оставь. Лучше обними меня, так хоть местами будет теплее». И тут меня такое злор разобрало, что потемнело в глазах, а из груди вырвалось не просто крепкое словцо, описывающее ситуацию в целом и всех виновных в частности, а настоящий огненный столб, в два счета подпаливший подготовленную траву пугающим черным пламенем. Взвизнув от страха, Полинка резво отскочила сразу на полтора метра, а я резко захлопнула рот и зло скрипнуло зубами. «Ну вот зачем? Зачем так? Почему нельзя просто работать без сбоев?» «Ди...» Полина осторожно подошла ко мне со спины и опасливо дотронулась до плеча, обросшего чешуёй. «Ты в порядке?» «Средняя», — призналась мрачно. «Бесит всё. Ты даже не представляешь, как. Если это внеплановое испытание местных богов, то я их ненавижу, слышите?» Я задрала голову наверх и зло прокричала. «Ненавижу вас! Оставьте уже меня в покое!» «Ди, тут нет богов», — сочувствуем произнесла Полинка, прижимаясь к моей спине в попытке успокоить. «Не злись, но это мы сами лопухнулись». И это обиднее всего. Шумно выдохнула и грустно улыбнулась, разворачиваясь к подруге, чтобы тоже ее обнять. Добрая все-таки Полинка, как ни крути. Она сказала «мы», снова «мы», как в детстве. Но это не «мы», это «я», и я обязательно все исправлю. Костер, подожженный драконьим пламенем, горел до самого утра. Он давал не очень много тепла, больше дымил, но был ровным, не обжигал, даже если тронуть рукой, и не требовал нового топлива. Мы так и просидели рядом с ним в обнимку, не сомкнув глаз, теперь в основном опасаясь хищников, причем не только четырехногих. Двуногие порой куда опасней. Их мы увидели одновременно с Полиной, едва началось светать. Рослые, серокожие мужчины с грубоватыми чертами и выпирающими нижними челюстями окружили нас сразу с трех сторон. Они передвигались верхом, но я так не смогла опознать животное под седлом, которое было похоже сразу и на волка, и на пантеру, и даже на ящера. Приземистая, с чешуйчатыми серо-зелеными лапами и густой песчаного цвета гривой, с мощными саблезубыми клыками и чересчур умной мордой. Центральный наездник выглядел не менее странно. Очень крупный, наверняка выше двух метров, широкоплечий. С бугрящимися под и мышцами, черные, как смоль волосы, заплетены в две тугие косы, украшенные разноцветными бусинами и перекинуты вперед. Одежда вроде простая, замшевые коричневые штаны с бахромой, серая рубаха, замшевый жилет с вышитым непонятным орнаментом, высокие кожаные сапоги на толстой подошве. Но почему-то даже после поверхностного осмотра ясно, что мужчина не из простых. Не крестьянин точно, и на поясе у него топорик совсем не для дров. Секунды три мы с мужчиной переглядывались, а затем я медленно встала, понимая, что больше не могу смотреть на вероятного врага снизу вверх. Выпрямилась, царственно подняла подбородок, добавила во взгляд побольше решимости и замерла, позволяя рассмотреть себя во всей красе. Уставшая после бессонной ночи, уже голодная, с грязными пальцами и обломанными ногтями, но полная решимости отстаивать свою свободу и честь до последнего. Незнакомцу хватило пяти секунд, чтобы оглядеть меня с ног до головы и недовольно поинтересоваться. «Кто вы и как посмели потревожить покой предков?» Низкий голос с пугающими рычащими вибрациями требовал подчиниться и отвечать правду и только правду. Но дело в том, что скрывать не было нечего. Но правда бывает разная, верно?» «Меня зовут Диана. Это моя подруга Полина. Сюда нас выбросило неконтролируемым порталом вчера поздно вечером. Мы не смогли воспользоваться магией, чтобы вернуться обратно, и сильно замерзли. Стемнело слишком быстро, чтобы мы сумели сориентироваться и понять, где можно найти помощь или ночлег. Я прошу прощения, если мы по незнанию нарушили ваши законы, но костер был разведен не из-за злого умысла, а чтобы всего лишь согреться». Я тщательно подбирала слова, цепко следя за реакцией собеседника, но по его каменному лицу сложно было понять хоть что-то. Я даже не была уверена в его расе. Что уж тут говорить об остальном? Не человек, точно. И вроде не демон, оборотень, дроу, орк. Какие расы вообще обитают в этом мире? И тот ли это мир вообще? Я уже ни в чем не уверена. С минуты стояла гнетущая тишина, словно мужчина решал очень важный вопрос — Но вот он, наконец, медленно кивнул сам себе, вновь бросил недовольный взгляд на постепенно затыхающий костер и с легкой насмешкой произнес. «Мне странно слышать слова о беспомощности от той, что смогла зажечь драконьи пламя, но видно на то воля предков. Воля судьбы вас занесло на один из древних курганов, если бы вы отошли хотя бы на сотню ярдов в любую сторону, то с легкостью могли бы вернуться туда, откуда прибыли». «Серьезно?» — немного истерично выдохнула Полинка, и мы бескураженно переглянулись. «То есть мы всю ночь провели на кладбище?» «На кургане», — недовольно поправил ее мужчина. Снова перевел тяжелый взгляд на меня и сурово сдвинул густые низкие брови. «Вы нарушили покой предков, а это серьезный проступок. Шаман велел доставить нарушителей в поселок, чтобы они понесли заслуженное наказание». Мы с Полиной снова переглянулись, но на этот раз куда тревожнее. Мужчина заметил нашу нервозность и слегка смягчился. Наказание не будет суровым, предки никогда не обидят женщин, попавших в беду. Но закон един для всех. Но если только так, ход вот мысли подруги был идентичен моим, так что именно она мило улыбнулась и поинтересовалась. «А как вас зовут?» «Звали нашего спасителя Ирган, и был он степным орком, сыном шамана». Костер, словно живой, потух в ту же секунду, как мы с Полиной приняли добровольно-принудительное приглашение, так что необходимость тушения отпала сама собой. Спутников Иргана назвали Оргыш и Тыкур. И именно они взяли нас к себе в седло, чтобы довести до поселка» зверя лыргуши, обладали ровным ходом и резвостью, так что не прошло и получаса, как мы въехали в поселок, расположенный в живописном заливе. По пути миновали несколько пастбищ и полей, засеянных рожью, так что, само собой, отпало множество вопросов о том, чем живут селяне. Уж точно не людоеды. В отличие от меня, настороженно подмечающий все подряд, Полинка не оставляла надежды разговорить спутника, но тот был глухий нем ко всем ее ухищрениям. Что ж, ясно и другое. Орки те еще суровые ребята. Поселок даже на первый взгляд был довольно большим и благополучным. Прежде чем остановиться напротив самого богата выглядевшего дома, мы проехали мимо полусотни одноэтажных добротных построек со скругленными углами, побеленными стенами и черепичными крышами» рядом с которыми сновала не только бесстрашная домашняя живность, но и любопытные ребятишки, порой одетые в одни лишь льняные рубахи до колена. На нас показывали пальцами, и бежали следом, но особого ажиотажа среди взрослых, одетых по-простому, но хорошо, я не заметила. Те провожали нас хоть и любопытным, но достаточно доброжелательным взглядом. «Шаман ждал нас внутри дома, куда мы попали сразу же, как только мужчины помогли нам спешиться». «Две стоящие неподалеку женщины неодобрительно высказались по поводу нашей одежды, но я предпочла их проигнорировать. Уж простите, в степи переодеться негде. Комната, куда нас привел ирган была круглой и без мебели. Крупный широкоплечий совсем капельку седой мужчина лет 50, одетый в мешковатый серо-зеленый халат, сидел прямо на земляном полу и вдумчиво курил трубку, изредка выпуская идеальные колечки ароматного дыма». Эрган подтолкнул нас обеих в нужном направлении, вышел, плотно закрыв дверь, и мы остались один на один с орочьим шаманом. Я крепко прижала к груди глазастую книгу, а Полинка с любопытством осматривалась, словно пришла не на внесение приговора, а в этнографический музей. В принципе, посмотреть было на что. Кроме задумчивого шамана, в комнате находилось уйма занятных вещиц. И разрисованный вручную огромный бубен с кисточками из меха и чьих-то косточек, и высокие барабаны, похожие на африканские, и вытянутые лица деревянных масок и чьи-то жуткие черепа, выбеленные временем, и перья неведомых птиц, вплетенные в многочисленные тонкие косицы шамана и много чего еще. Ну и, конечно же, сам шаман, выпустивший очередную серию «Дымных колец». Молчание затягивалось. Я вообще не была уверена, что мы интересны Орку, который прикрыл глаза и ушел глубоко в свои мысли, так что слегка прокашлялась и сделала попытку завязать разговор. «Доброе утро!» — шаман меня проигнорировал. «Здравствуйте!» — попробовала я снова чуть громче. Шаман хорошенько затянулся, стоически продолжая нас игнорировать. Мы с Полиной переглянулись, и если подруга неуверенно пожала плечами, то я недовольно прищурилась и сделала шаг вперед. «Не спеши!» — глухо пророкотал шаман, так и не открыв глаз. «Дитя человека — насмешка судьбы и каприз хаоса! Не спеши!» Мой пульс мигом участился, ведь все его слова были именно обо мне, так что я настороженно замерла и немного нервно сглотнула. «А чего ждать-то? Сомневаюсь, что чьей-то милости, скорее очередной гадости. Уж этому-то я точно не удивлюсь!» Прошло минут двадцать, не меньше, я уже устала стоять. А Полинка успела рассмотреть все стены и явно сосчитать все кисточки на бубне, как шаман, наконец, открыл свои мутные глаза и, растягивая слова, произнес. «Душа дракона сильна, желания демона вероломны, порывы хаоса безрассудны, но куда сильнее власть разума. Коварное сочетание, но верное. Пусть все так и остается. Иди своей дорогой, дитя, не слушай никого» судьба властна над тем кто сам ее творец да прибудет с тобой благословение предков. Шумно затянувшись снова шаман перевел чуть более вменяемый взгляд на полинку и спустя пару секунд внимательного разглядывания усмехнулся А ты уже без меня все решила прикрыл глаза, словно так видел намного лучше и совсем не нас после чего размеренно кивнул: все будет, все будет, но не просто и не сразу но тем интересней, правда, Когда шаман снова открыл глаза, то был уже окончательно с нами. Оглядел по-новому, не скрывая ни мужского интереса, ни обычного, глухо хмыкнул, плавно поднялся, оказавшись очень высоким мужчиной. Степенно шагнул к нам и доброжелательно склонил голову, улыбнувшись слегка ехидно, но все же больше добродушно. «Шаман-фырых, дамы! Приветствую вас в нашем поселке!» Сражён наповал вашей красотой и богатым внутренним миром. Но было бы неплохо, если бы вы сменили ваше одеяние на более подходящее. «Было бы неплохо, если бы вы нам в этом посодействовали», — устало произнесла я, вдруг почувствовав, как вымоталась за ночь. Нервная встряска после то ли предсказания, то ли обычного перечисления фактов тоже дала о себе знать. «Я элементарно валилась с ног от усталости». А еще мы будем очень благодарны за еду и кров, которые вы нам предоставите. И даже не будем оспаривать наказание за нарушение покоя предков. Это возможно? Принять наследницу древнего драконьего рода — большая честь для любого орка, — дружелюбно улыбнулся шаман. Но мне почему-то показалось, что он надо мной подтрунивает. Идемте за мной, дамы, я покажу вам ваши покои. Спокой, шаман конечно, погорячился. Фырых отвел нас в маленькую, но довольно уютную комнатку, где и оставил, предупредив, что еду и одежду нам принесут. Две большие кровати топчина, явно рассчитанные на орков, и накрытые шкурами, приземистый сундук, тканный половичок на земляном полу, стол у небольшого окна сицевой занавеской в желтый горох, глиняный кувшин с водой, в углу маленькая то ли печка, то ли камин, выложенный из крупного камня. Ничего вычурного, все очень простое, но в то же время такое с душой. Эти покои не шли ни в какое сравнение ни с теми, что в посольстве, ни тем более с теми, что во дворце, но именно на этой кровати я уснула моментально и без капли страха, стоило только принять горизонтальное положение. Всё-таки так много зависит от тех, кто тебя окружает. Их нигде не было. Нигде не было. Поиски длились уже почти 12 часов, но результата до сих пор не принесли. Демоны, драконы принцессу и принцессу ее фаворитку искали все, кого только смогли поднять правители обеих империй. Их нигде не было. Ни магия, ни личные призывы повелителя к хранителю рода не возымели ни малейшего эффекта. Вариантов, почему такое возможно, было не так много, но Катархайн предпочитал не думать о плохом. Она жива. Жива и точка. А то, что он до сих пор не может ее найти, он не всесилен, увы но не отступится до самого конца, пока не найдет. На нашем континенте ее нет. Демоны клянутся, что проверили все свои, даже самые труднодоступные места, и там ее тоже не обнаружили. Остаются архипелаги, предположил повелитель, и недовольно поморщился. Все знали, что архипелаги принадлежат вольным морским народам со своеобразным представлением о законах и чести, и нет им числа. А еще те края богаты на всевозможные магические аномалии. Изгинуть там той, кто в магии сущий младенец, Я лично обыщу каждый. Иди. Повелитель проводил тяжелым взглядом лучшего следопыта империи и резко поднялся со своего места, жестом открывая портал на соседний континент. Пресцилла перешла всяческие границы разумного. Если по ее вине они вновь лишатся единственного наследника рода, он лично свернет шею этой заигравшейся сумасбродки.